Глава 24. Одним глазом по сторонам, как говорится. Вторым осмотр брошенной техники произвожу. не Нескрупулезно. Основное внимание все ж таки на округу. Очень не хочется очередную угрозу пропустить. И на этот раз фатально. Тем не менее к технике, расположившейся на стартовой площадке, тоже присматриваюсь. Она, в смысле техника, практически вся разбита в хлам. Какие-то машины больше, какие-то меньше но абсолютно целых, способных прямо вот сейчас взлетать, нет совсем. А было бы очень неплохо. Но чего нет, того нет. Видимо, нападающие в первую очередь постарались лишить противника возможности поднять их в воздух. Примерно половина летательных аппаратов безвозвратно утеряны. Некоторые даже почти серьезно горели. И раз и вместе с ними не сгорело остальное, и платформа в том числе, значит, какая-то система пожаротушения имела место быть. Но вот другую половину, до которой пламя вообще не добралось, хоть и повреждённую нападающими, всё же вполне можно было восстановить за счёт как раз тех, что к полётам теперь полностью непригодны, пустив их на запчасти. Один летун меня особо заинтересовал, и я потратила на его осмотр чуть больше времени и внимания, чем уделяла всему остальному. Просто это был необычный летун, вернее, исходная модель, точно такая же, как и у моей пчёлы класса добытчик но кто-то над ним изрядно поработал удлинил для начала тем самым солидно увеличив размер грузового отсека кроме этого установленные импеллеры даже чисто визуально выглядят мощнее потому что тупо больше по размеру значит и подушка антиграва тоже должна быть усовершенствована ибо иначе смысла нет и в общем то это логично раз грузовой отсек увеличен справедливо полагать что тяга вооружённость теперь соответствующая. Жаль, внутрь забраться пока нельзя. Аппарат по большей части цел, но кабину разворотила основательно. Во всяком случае, передняя часть — сплошное решето. Но в процессе осмотра машины я решила, что если возникшая вдруг идея выгорит, конкретно этого летуна заберу себе, а пчёла пойдёт как донор, то есть отдаст свою переднюю часть. О какой идее речь? Да вот возникла в голове авантюрная мысль, подбить Кирилла Эдуардовича на интересную затею. Помнится, он утверждал, что многие не доживут до окончания контракта. Говорил это не со злорадством, а скорее с сожалением. Ему, как руководителю, должно быть выгодно, чтобы люди работали, а не кормили собой местную дичь. Так вот, промысловая платформа может в этом сильно поспособствовать. Правда, для этого нужно эту саму платформу для начала добыть из цепких лап тропического леса пока она еще висит. После того, как упадет, сделать такое не получится. Объяснять, почему, надеюсь, не надо. Понятное дело, чтобы из подвешенного положения достать, тоже еще постараться придется. Но вообще, на мой не сильно профессиональный взгляд, вполне реально. Главное, что все несущие импеллеры уцелели. Во всяком случае, на первый взгляд. А даже если пара-тройка крякнула, все равно не критично. Тут их по пять с каждой стороны. Так что выход из строя одного или двух – это не сильно страшно. Главное, чтобы и неисправности распределились равномерно, без перекоса на какую-то одну сторону. Дырок много, это да, но общая целостность корпуса в приемлемом состоянии. Осталось разобраться с энергией. Кстати, пока шаталась по палубе и в жилом отсеке, обратила внимание на интересный факт. Собственно, могла бы и так догадаться, но раньше даже как-то не задумывалась. А вот теперь глянула и поняла, что Эспешку Биорез используют не так, чтобы давно. Видимо, с того момента, как эти модели выбросили на рынок побросовой цене. А до этого использовались разные другие скафандры, которые удавалось закупать для своих работников. Разные не только по типу и производителю, но и по времени производства. На трупах мне встретился один вообще уж архаичный какой-то, времён начала экспансии. Создается ощущение, что жадные до денег корпораты скупали всякие, вышедшие из употребления хлам, ремонтировали и пускали в дело. В этом смысле спешка куда предпочтительней, она хотя бы новая. Тем не менее, в кучах валяющегося повсюду барахла попадались очень интересные экземпляры. Другое дело, что с ними надо сначала повозиться, то есть вытряхнуть останки бывших хозяев, кое-что отремонтировать, Возможно полностью заменить эластично утягивающую часть, которая и является главной составляющей защитного комплекса, ну и так далее. В итоге можно получить вполне приличный скаф с куда более разнообразными характеристиками, нежели предлагает СП. И еще подумала, что надо бы пошерудить в обломках скафандров, дабы собрать все ценное, к примеру, простенькие скины которые отсутствуют на СП, и предложить Корпе их выкупить. Сильно улучшить эспешку не получится, но, возможно, хотя бы на нейросеть нагрузка уменьшится, потому что пока сетка подменяет собой отсутствующий девайс, снижается и скорость фонного обучения и прочие возможности, если они есть, конечно. Да и вообще, запчасти лишними не бывают. Те же батареи, если поснимать их с обломков, можно возить с собой как запас и в случае непредвиденных обстоятельств протянуть в скафандре дольше чем если бы под рукой имелась только штатная. Они же стандартные, и менять их несложно. Это, как вы, наверное, догадались, мои внутренние животные, которые, хомяк и жаба, расселись на плечах и шепчут жадно в уши. То бери, это хватай, и вон то, а заодно и все остальное не забудь. И если пойти у них на поводу, придется всю платформу со всем содержимым в одиночку вытаскивать. Вот только самой провернуть подобную спасательную операцию. Не под силу будет. Надо это понимать отчётливо. Без помощи со стороны не справлюсь. Надо делиться. Очень жаль, если честно. Тут столько добра. Что же касается капеля, то с ним провозилось но ну, очень долго. Дольше, чем я рассчитывала. Ах, да, забыла сказать, что так необходимый мне зарядный терминал. Я всё же нашла. Буквально откапывать пришлось. Так его завалило сгнившей растительностью, превратившейся в почву и даже пара кустов поверх проросла. Но он оказался неповреждённым и даже рабочим. Вот с его кутсового интерфейса я и получила некоторую информацию. А именно удалось узнать, что энергетический контрплатформа жив на 80% и заряжен. Этого для моей пчёлки более чем достаточно, потому что 80% энергии платформы хватит, чтобы и сотню таких пчёлок залить под пробку. Но не только это порадовало. Выяснилось, что жив и работает аварийный реактор. Именно он поддерживает заряд ячейк контура. А это значит что? Правильно, платформу можно оживить. Правда, не с моими познаниями в технике. Я не полная дура, конечно, но тут уж, увы и ах. Признаю, без специалиста не разберусь. Я даже так и не смогла найти, где расположен сам искин машины, который тут обязан быть. Нет специальных знаний. Да и инструмента специального тоже не имеется. Но, предположим, даже если б знала, где искать, и даже добралась бы, дальше что делать? Вот то-то и оно. Я тупо не знаю. Потому и пытаться не стала. Какой смысл? К тому же начали сказываться нагрузки последних дней. И с каждым часом всё сильнее. Меня бросает то в жар, то в холод. Тело начинает болеть. Причём болеть очень плохо. Это не перетруженные мышцы стонут а весь организм начинает сбоить По ощущениям, во всех суставах перекатывается песок, стирая хрящевые поверхности, словно наждаком. В общем, хорошего мало, и время на исходе. Заканчивало уже почти в полной темноте. Тут под кронами леса, и днём-то полумрак. А когда местная звезда начинает садиться за горизонт, вообще теме непроглядная настаёт. Проблема была в том, что штатный кабель не доставал до моей машины. Слишком далеко села. Но глупо помирать из-за такой мелочи. Когда есть энергия, есть рабочие в смысле более или менее летающая, тачка, которую остаётся только зарядить. Должны же быть удлинители. Мало ли кто аварийно садится Должны же быть удлинители. Мало ли кто аварийно садится будет. Только не надо подсказывать что можно было бы перегнать пчёлу поближе, ладно? В первую очередь я это и хотела сделать. Вот только едва запустила моторы все и потухло. Лучше бы и не пыталась, а то даже выбраться наружу не смогла бы обычным способом. Шлюзовое устройство бы не позволило. Благо, стоило отключить двигатель, питание сразу восстановилось. Ненадолго, разве что выйти успела. Потому что после открытия шлюза оно отрубилось окончательно. Первой мыслью было – конец. Если ячейки энергетического контура накрылись, Машина свой заряд взять не сможет. Тем не менее, кляняя себя за дурость, со слезами на глазах, носилась в поисках запасных кабелей. Слезы были не только от обиды на собственный дуй, но и от боли. Хорошо, что нашлись такие несколько заветных запасных кусков для сращивания. Уже к опущим слезам добавились слезы счастья. Собрала все куски, что нашла, в одно целое. Хрена лысого. Дотянуться-то дотянулось, но в натяг. Чуть-чуть не хватает. Кабель, зараза такая, под своим весом провисает. А он прилично весит. И чтобы разъём попал в зарядное гнездо, нужно сильно натянуть. Пыжилась-пыжилась, чуть не обгадилась от натуги. Всё без толку Села на жопу и завыла от разочарования. Ну, там было ещё отчего завыть. Но не об этом сейчас. Сижу в общем, реву. И тут вижу, из-под груды растительного мусора торчит какой-то обломок. Слёзы вмиг высохли. Надежда вспыхнула с новой силой. Кинулась таскивать в одну кучу разные обломки. За час горка металлолома выросла до нужной высоты. Закинула на неё кабель, чтобы больше не провисал в этом месте. Снова взялась за разъём и подтянула к гнезду зарядки. От натуги так орала, что голос сорвала, но таки вставила, и фиксатор сработал. Тут же загудели система машины. Бросаюсь в кабину, И в ложемент подключаюсь к интерфейсу управления. Фуф! Идёт заряд. Идёт, сука страшная. Хрен вам всем в жопу. они не мелко Герасимова. А руку да-то вверх, стука ладонью левой руки по локтевому сгибу правой. Впрочем, ару слишком пафосно сказано. Голос сорвала так, что только хриплый си првётся наружу. Да и похрен. Кому надо, тот услышал. И еще снова спою хвалебную оду тому инженеру, что придумал фиксаторы на разъемах. Если б там не было этих полезных приспособлений, которые удерживают кабель внутри гнезда, вся конструкция выпадала под собственным весом. Окажись он здесь и сейчас, ей-богу, расцеловал гения Ну и пусть он вырываться станет, увидев мою рожу. Плевать. Поцелуй он точно заслужил, невзирая на то, хочет или нет. Опять же, стандартизация, которая сильно распространена в Содружестве, да и в Земном Союзе тоже, большую службу сослужила. Блин, так бы и лежала в ложементе без движения. В таком положении боль меньше ощущается. Но ведь надо прочим ремонтом заняться, пока ещё могу двигаться. Скрипя зубами, встаю и чуть ли не тыкаю себя игольником в спину, иду наружу. Но уже хотя бы появилась какая-то совсем непризрачная уверенность в завтрашнем дне. Плохо было другое. Начали борзеть те мелкие твари, что кинулись на меня сразу, как только я впервые вышла из шлюзовой после приземления на палубу платформы. И это, по моему мнению, произошло по причине скоропостижной гибели той самой ползучей твари. Может, она их одним своим присутствием как-то отпугивала. Во всяком случае, заставляла осторожничать. Видимо, кормилась этими белками, блин, летягами. Или валяющийся на палубе бесхозный змеиный труп раздражал вечно голодных животных. А тут я, как бельмо на глазу, создаю лишнюю суету и мешаю общей трапезе. А может, такая активность, потому что время уже почти ночное было? Не знаю. Этой злобной мелочи ведь даже в бестиарии не имелось. Местные джунгли вообще мало изучены. Тут никто не охотится, потому что пешком сюда соваться – самоубийство. И для лейтуна не те условия на который он, собственно, рассчитан. Так что лесная фауна по большой части даже названия не имеет. Сначала твари только мелькали, то тут, то там, не решаясь нападать. А потом так осмелели, что всё-таки накинулись на змеиный труп. А некоторые и меня снова решили на зуб попробовать. Правда, я тоже к ним симпатии не испытывала. Одной рукой гайки кручу, в другой всегда игольник. Сложно так работать, но народная мудрость правильно говорит. Что, ежели жить захочешь? Еще не так раскорячишься. Уронил пару-тройку. Отстают на время. Минут на десять. А потом снова начинают виться рядом. Короче, последние шесть часов, до местной глубокой ночи, я не столько работала, сколько упражнялась в стрельбе по движущимся мишеням. Твари как с ума посходили. Они постоянно лезли и лезли. Словно кто-то им наплел, что тут жратвы рассыпана Прям обожраться. Ей-богу. Половина джунглей на огонёк слетелась. Ну да, и правда, есть чего сожрать. Но могли бы и подождать маленько. Я ж, в конце концов, не претендую на свою долю. Пару раз я возвращалась в кабину, чтобы пополнить боеприпасы. Но в итоге справилась, сняв с оторванного когда-то целиком стандартного импеллера — колесо ротора. Наверное, любой уважающий себя инженер ржал бы долго, глядя, как я качу это тяжеленное колесо к своей машине а потом при помощи грузовых тросов и свисающих над машины толстых ветвей деревьев поднимаю эту здоровую бандуру наверх. Правда, для начала пришлось соорудить примитивное устройство для подъема грузов Для этого я использовала обнаруженные случайно в запасах платформы два полиспаста. Благо, на разделочной палубе работяги тоже работают с тушами на весу и используют для этого обычные гидравлические краны. Вот для них и имеется ремонтный запас специальных блоков. Затем откручивала гайку вала ротора. Снимала сломанный, матерясь и обливаясь потом, чтобы далее заменить на скрученный с обломка. В общем, тот еще квест получился. Возвращалась в кабину исключительно на морально-волевых. Силы оставили меня окончательно. Хотелось лечь прямо там, на пилоне гондолы импеллера. Потом еще умудрилась вылезти из спешки поставить ее на зарядку. И вот уже только после всего этого позволила себе брякнуться в ложемент. Уснула ещё в полёте, несмотря на зверскую боль по всему телу. Организм тупо выключился. Ещё бы. Тот бой с Муаром аукнулся. А тут уже скоро третий день пойдёт, как я при повышенной гравитации суечусь и испытываю запредельные для моего состояния нагрузки. Так что ничего удивительного. Честно говоря, совсем не рассчитывала, что так тяжко под конец пойдет. Была возможность поменять на заднем левом камеру сжатия, но ни желания, ни сил не осталось. К тому же соседи не в восторге от моего общества. А еще умник в голове. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Дескать, критические повреждения. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Необходимо прекратить измываться над организмом. Ну, вот это вот все. Ночью меня по новой начало попеременно то морозить, то в жар бросать. Прямо так, сквозь сон, не просыпаясь, это чувствовала. Утром еле глаза разлепила. Могла б, орала бы от боли, но голоса нет. Еле до скафа дотащилась и на силу врезла. Стало полегче. Не хотелось, но пришлось воспользоваться встроенной аптечкой, иначе совсем мозги отключатся. Энергетический коктейль в совокупности со стимулятором прояснили голову. «Настолько, что я поняла главное. Надо валить. Прямо сейчас». Если ещё начну, как и планировала, шариться по платформе в поисках дополнительных ништяков, точно среди этого добра останусь. А мёртвым, как водится, деньги не нужны. Да и не хочется как-то дополнять местный пейзаж своими косточками. Они мне и самые пригодятся. Так что, наплевав на хомяка с жабой, уселась в ложе мент. За ночь машина взяла полный заряд. Видимо, не все там, наверху, против играют. Кто-то из-за меня болеет. Ведь пережили ячейки энергетического контура, мое издевательство над ними. И это уже чудо. А снаружи? Чего я там не видела? обглоданных начисто позвонков длинной гадины. По-любому ведь за ночь объели по всей длине, ни одного клочка мяса или кожи не оставили. Ну и ладно, туда ей и дорога. А мне пора выбираться отсюда. Подумала об этом и вдруг поняла, насколько я непроходимая тупица. У меня же все это время. Была специально пугалка для зверья. И она ведь осталась в рабочем состоянии, в отличие от большинства необходимых систем. Когда Муар наехал, тоже забыла включить. Вот это я, блин, дала. Вот это я, хрен исполнила джигу с бубенцами. Ну что мне стоило ее включить? Сколько проблем решилась бы разом? Про дорогостоящие боеприпасы к моим игольникам вообще молчу. Прав был Гро. Идиотка? Она идиотка и есть. Можете начинать смеяться. И будете правы. С замиранием сердца дистанционно отключаю питание от платформы. Переживаю. Вдруг сейчас заряд в ноль упадет. Не упал. Выдохнула облегченно. Словно тяжелый камень с плеч сбросила. Поживу еще маленько. Взлетаю. Ну вот же. Совсем другое дело. Машина уверенно набирает высоту. Четко слушается команд. Отлично. Аккуратно выбираюсь из зеленого лабиринта леса. Зависаю ненадолго над бескрайним изумрудным морем, беря пеленг по карте. Хотя, какой там пеленг? Компас-то не фурычек? Скорее, примерное направление, ориентируясь, как в древности, по положению местного светила. Теперь осталось только долететь до зоны уверенной связи, а там уже меня из скин пскова увидит и доведёт. Главное, не вляпаться по дороге во что-то ещё. Не вляпалась. Но эти последние восемь часов полёта Дались крайне сложно. Нет, мне никто и ничто не препятствовали. Ни одна тварь не позарилась, и погода припон не чинила. Просто моё состояние всё ухудшалось. В первые часы ещё аптечка выручала, накачивая меня обезболивающим и энергетиками. А когда и она опустила стало вообще туго. Часто ловила себя в момент засыпания, вернее, скорее, отключения. Тупо сознание отрубалось, и машину я вела в полубреду. Вроде и не сплю, но как бы и не бодрствую. Причем чем дальше, тем чаще начали происходить такие выпадения из реальности. Температура тела держалась в пределах 39,5 градусов постоянно. Если б умница Псков, меня не подхватил вовремя, так бы и пролетела мимо. Но поскольку пчела приписана к этому промысловому пункту, у Искина есть функция аварийного перехвата. Вот он, по сути, сам меня и сажал потому что я тупо отрубилась окончательно.